То есть со стороны Рима завоевания были чисто идейным проектом, а со стороны Карфагена каждое новое завоевание военно-коммерческая операция, грабительская по своей сути. При этом римляне воевали ополчением, народом, а карфаген деньгами. Карфагенский совет покупал наёмное войско. Выше я назвал карфагенным империей, наверное, погорячился, потому что империя, на мой взгляд, это по большей части проект идейный, некоммерческий, а особенно поздние империи: советская, гитлеровская, американская Рим завоёвывал, чтобы править. Он нёс чисто миссионерскую культурную функцию. Карфаген исключительно обогащался. А вот, скажем, испанская корона много позже делала и то, и другое одновременно, целенаправленно несла туземцам своё любимое католичество. А взамен вывозило золото трюмами. Это я называю совместить приятное с полезным. На пользу испанцам это золото, кстати, не пошло. Обилие халявного золота практически полностью разрушало производство в метрополии. Ещё одна любопытная деталь, характеризующая настоящий Имперский менталитет имперские нации не создают диаспор. Это я уже в современном мире. Есть китайские диаспоры, вьетнамские, албанские, польские, татарские, но нет русских диаспор и русских кварталов. Брайтон Если кто вдруг вспомнит квартал еврейский. Само слово сочетание русский квартал странное какое-то. Даже интернет-овские поисковики дают на него на порядок меньше ссылок, чем, скажем, на китайский квартал. Не держатся никогда русские плотной кучей, помогая друг другу по принципу русскости. И все попытки редких русских шовинистов организовать в России некую отдельную титульность русской нации, выделить её из других, обособить провалились, не начавшись. Не обособляются почему-то русские по племенному признаку тесно им в рамках одной народности. Другое у русского самоощущение не русское, не национальное, сказал бы имперское, но скажу крупнее, общечеловеческое. Русский сперва ощущает себя человеком, а уж потом кушаком подпоясывается, если попросят. Причём подпоясывается со страшной неохотой, слегка стесняясь. И британцы не создают диаспор, и французы, и американцы Вчерашние и сегодняшние имперские народы не опускаются до племенной идентификации. Им весь мир подавай, глобалисты какие. А итальянцы сразу вспоминается знаменитая мафия в Америке. Да, у итальянцев есть склонность к созданию диаспор. И это говорит только о том, что современные итальянцы давно уже не римляне. Весь свой запал Рим передал совсем другим наследникам. Ладно, возвращаемся в древний мир. Вот ещё одно различие между Римом и Карфагеном, также говорящее о разнице менталитетов. Вы, конечно, прекрасно представляете себе античное греко-римское искусство. Оно совершенно понятно современному европейцу. Нормальные человеческие лица, красивые Пропорциональные фигуры, рельеф мышц. Мы сотни раз видели эту античность на страницах школьных учебников истории, в музеях, на улицах. А вот корфагенское искусство производит впечатление странное. Непропорциональные головастые фигурки со щеренными ртами, страшненькие изображения богов карфагенские фигурки чем-то напоминают поделки от стеков и майя. Веет от них какой-то неизбывной древностью, первобытной жестокостью, человеческими жертвоприношениями варвары и римляне каковыми их по праву считала цивилизованная Европа до пунических войн крестьяне по духу едва выйдя из первобытно-племенного состояния отказались от человеческих жертвоприношений только в самых крайних, самых критических случаях отчаянье заставляло римлян прибегать к ним. Такие случаи можно по пальцам пересчитать, они редкое исключение из правила. А вот цивилизованный, богатый карфаген с предположительно полным разделением властей с развитой политической жизнью, с конкурирующими в парламенте партиями, валит людей на алтарях в массовых масштабах.